поподъять чёт на старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала опять же он ты понимаешь о ком я конечно ребёнок и жаль его а вот скоро начнёт он ходить загрызёт он меня и ниоткуда нет помощи вот тебе пожаловалась а что из этого как быть И не знаю. Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с ней вся низкая придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени безшумную толпою окружавшей отца Василия. Они рыдали безумно и простирали бессильные руки и молили о пощаде, о милости, о правде. А, длительным стоном отозвалась костлявая грудь папа. Он вскочил, резким движением опрокинув стул и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натыкаясь на стулья и стены, как слепой или безумный, и натыкаясь на стену, он бегло ощупывал её костлявыми пальцами и бежал назад. И так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И странно противоречие безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого оставались его глаза, и в них были слезы, первые слезы со смерти Васи. Забыв о себе, по подъясу ужасом следила за мужем и кричала: "Вася, что с тобою? Что с тобою?" Отец Василий резко обернулся, быстро подошёл к жене, точно раздавить её хотел и положил на голову тяжёлую, прыгучую руку. И долго в молчании держал её, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал. И каждый громкий звук в слове был, как звонкая металлическая слеза, «Бедная, бедная!» И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его иступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова «бедная». «Бедная, бедная, все бедные, все плачут, и нет помощи! О-о-о!» Он остановился, и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и иступленно, «И ты терпишь это! Терпишь! Так вот же!» Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колено, билась в истерике поподъя и бормотала, захлёбываясь слезами и хохотом: "Не надо, не надо, голубчик милый, я не буду больше"